Глава 31. Рэй вышел из паба к 3 часам ночи. Петляя по темным переулкам Чикаго, он не спеша двигался в сторону дома. Ему не хотелось думать о том, что Арман прочитает мысли Джаспера, или, как сам предположил, вампир, возможно, уже прочитал. Сейчас его тревожил медальон Анны и ведьма Армана, последовательница Лаэты. Если они смогут убрать защиту Шайлы до того, как Джаспер принесёт ему медальон, Софи может пострадать. Рэй не понимал, как этот милый детектив из будущего так быстро запала ему в душу. Может, его привлекла ее дикая натура, под которой на самом деле скрывалась маленькая трусливая женщина, которой просто необходима защита. Он вспомнил, как она искала защиту в его объятиях, когда на пороге появился Арман. Как крепко прижималась к нему. Хотя, по правде говоря, как можно не испугаться, если ты попала в прошлое, где живут вампиры, ведьмы, оборотни, и к тому же узнала, что ты избранная. И твоя кровь открывает вход в потусторонний мир. И с каждым днем события все сгущаются. Разве можно остаться равнодушной и смелой? Ему не хотелось, чтобы она возвращалась назад. Абсолютно. И он постарается сделать все, чтобы София осталась с ним. Но если у него не получится противостоять арману, тогда медальон Анны спасет ей жизнь и опустошит его душу. А ты все думаешь о своей блондиночке? Раздался мужской голос позади Рея. Знакомый, да более, родной. Блэкмор остановился. В голове крутился лишь один вопрос. Как? Шон. Рэй обернулся, но никого не увидел. Ты ждал кого-то другого? Голос брата снова раздался позади него. Блэкмор нахмурился. Как он так быстро передвигается? Как мы и как? О нет. Да, Рэй, да. Усмехнулся Шон и нанес Рэю первый удар. Блэкмор отлетел на несколько десятков шагов и ударился о стену. «Я смотрю, ты рад меня видеть», — Поднимая с земли, заключил Рэй. «Ты не представляешь, сколько времени я об этом мечтал». Шон медленно двигался на брата, расставив руки в стороны. «Зачем, Шон? Для чего тебе это было нужно?» «С самого детства я слышал слова отца, что я слаб. Он не брал меня ни на одну тренировку. Я видел его глаза, в которых читалась жалость. Старик жалел меня». Он понимал, что меня убьют первым. «Эрон сделал все, чтобы исправить ошибки отца», — воскликнул Рэй. «И что он сделал? Стал моей нянькой?» Оба кричали друг на друга и были готовы в любой момент, казалось, броситься в бой. «Ты не прав, мы любили тебя и защищали, как могли». А «Вот именно, любили». «Шон!» «А что ваша братская любовь? Я был никем, ничтожеством, который прятался за спинами братьев». Зато теперь у меня есть все. Все, Рэй, слышишь? Ты не прав. Я могу отправиться туда, куда захочу. Мне не страшны ни вампиры, ни охотники. Я ровня вам, и им. Ты один из них, закричал Рэй и бросился на брата. Они наносили друг другу удары, перемещаясь так быстро, что обычный человек не сразу понял бы, в чем дело. О чем ты думал? Блэкмор снова нанес удар. Ты предал нас, предал Эрона. Да мне плевать на вас, наплевать. Я хочу жить своей жизнью. Шон вырвался из мертвой хватки брата и переместился на крышу небольшого деревянного дома. «Я хочу жить, Рей. Ты мертв. Я жив и бессмертен. Я вижу, как будут меняться эпохи и люди, вечно молод и силен. Разве это не прекрасно? Ты будешь жить в вечной темноте, и Арман не даст тебе жить вечно». «Я это предусмотрел», — усмехнулся Шон. «Ты думаешь, что я зря отправился к нему? Я должен был умереть на его территории, чтобы он поверил в мою смерть». «Тебе вонзили кол в сердце?» «И вынули. Во мне в тот момент уже была кровь вампира. Оставалось лишь умереть. И мой план отлично сработал. Я даже успел обзавестись бессмертной девушкой. До чего же она хороша в постели. Правда, сейчас я не могу вас познакомить». В голосе Шона слышалась насмешка. «Видишь ли, я обратил ее совсем недавно, и она сейчас ужинает молодыми горничными, хотя... Ах, да, ты уже с ней знаком. Не мог же ты так быстро забыть о своей супруге?» Рейзер рычал. Ярость поднималась в нем, затмевая разум. «Сукин сын!» «Я обещал помочь Анне. Я помог. Арману нужна кровь Сантина. Человека. Избранный. А Анна, как ты сказал, фактически мертва. Но зато теперь ее красота будет вечной, и она очень этим довольна. Смех Шона заводил Блэкмара с каждой секундой все сильнее. В голове крутился лишь один вопрос. За что? Почему? Они же братья. «Арман тебе этого не простит», — прорычал Рэй, понимая, что его брат все равно погибнет от руки первородного вампира. «Арман об этом не узнает. Утром я и Анна исчезнем из Чикаго. Навсегда. Видишь ли, мы слишком с ней похожи. Через чур упрямые, свободолюбивые и эгоистичны». Как бы там ни было, Анна все равно осталась со мной, несмотря на то, что три года назад ты увел ее у меня из-под носа. И ты решил мне отомстить. Я решил исправить всю несправедливость. Я надеюсь, когда Арман заберет твою Софи, ты почувствуешь всю боль утраты, когда у тебя отнимают любимого. Маленький сучонок! Взревел Рэй, оказавшись миг на крыше, но Шон переместился на козырек. Ярко-синие глаза смотрели на брата с отвращением. Я рад. Слышишь? Рад, что ты покинул нас. Исчез. Озлобленный, меркантильный предатель. Твоя ненависть однажды будет стоить тебе жизни. Возможно, через много веков меня убьют охотники, мои же предки. Если, конечно, Арман не убьет вас раньше. Например, Шон принял задумчивый вид и постучал пальцем по подбородку. Через недельку. Ладно, не скажу, что был рад тебя видеть, но мне пора. Я тебя ненавижу. Заорал Рэй, остро ощущая боль предательства чувствуя огромную обиду за Эрона. «Наши чувства взаимны. Прощай, Рэй. Не забывай. Всегда смотри, кто у тебя за спиной. Возможно, однажды там окажусь я». Шон спрыгнул с крыши, и Блэкмор взглянул вниз. Его брат исчез так же внезапно, как и появился. «Сукин сын. Предатель». Ярость заслала ему глаза. Он до конца не мог поверить в то, что младший брат смог поступить так с ним и Эроном. Предать. Отказаться от семьи возненавидеть тех, кто всегда был рядом, плечом к плечу. Воспоминанием пронеслась картинка того, как Эрон, приняв на себя серьезный вид, рассказывал им о том, как покорить Леди и какие глупые вопросы тогда задавал Шон. Рэй зажмурился, пытаясь вычеркнуть из этих воспоминаний младшего брата. Потому что его больше не существует.